Часть вторая. — И ты можешь открыть этот сейф? — спросил он. «Я? — Я? — Нет. Она пристально посмотрела в его глаза. — Это должен организовать ты. Я — Я? — удивился сенатор. — Как ты себе это представляешь? — Я же говорю, что газеты читаю, — усмехнулась женщина. В них иногда печатают очень интересные вещи. Какие?» Мужчина напрягся. «Ну, например, я прочитала, что в прошлом году агенты ФБР неожиданно нагрянули с обыском в офис одной строительной компании», произнесла Мари, равнодушно рассматривая свои ухоженные ногти. По слухам, эта компания была связана с одним ловким сенатором, имя которого я совсем забыла. Каково же было удивление ФБРовцев, когда они обнаружили, что сейф в кабинете директора кто-то взломал как раз накануне ночью, а все бумаги из него исчезли. Денег там почти не было, но документы были настолько интересными, что если бы они попали в руки людей из ФБР, то этот предприимчивый сенатор давно бы уже грел нары своим телом в федеральной тюрьме, а не лежал бы сейчас передо мной под одеялом. — Хватит, Мари! — воскликнул он. — Не волнуйся, любимый! — пропела она, протягивая к нему руку и гладя по щеке. «Ведь в тот раз ты смог разобраться с сейфом. Разберешься и сейчас». Мужчина молчал, наверное, раздумывая над тем, что только что услышал, и взвешивая все «за» и «против». «Решайся, дорогой», — произнесла Мари. «Дело верное. Такой шанс выпадает только раз в жизни». Мой муж даже в полицию побоится заявить. Потому что тогда ему придется объяснять, где он взял столько монет. — Ладно, — буркнул он. — Есть у меня специалист по сейфам, но с ним придется поделиться. — Поделимся, — кивнула женщина. — В таком деле жадничать нельзя. — Человек-то хоть надежный? — Вполне ответил сенатор. «Прекрасно», — улыбнулась она. «Тогда поступим следующим образом. Я сниму квартиру на чужое имя. Как только деньги будут у тебя, ты привезешь их на этот адрес, там они будут лежать до тех пор, пока ты не перестанешь быть сенатором. Потом ты разведешься со своей ведьмой, и мы уедем». В Мексику или еще куда-нибудь. Без разницы. Что скажешь? Хороший план, согласился мужчина. Должно получиться. Получится, дорогой. Она опять улыбнулась. Только надо все сделать как можно быстрее. Это еще почему? Недовольно спросил он. Дом, в котором мы живем... «Купил наш сосед, киноактер», — объяснила Мари. «Мы переезжаем в другое место, а куда мой муж перевезет эти деньги, и я не знаю». «Сколько у нас времени?» «От силы неделя». «Успеем», — уверенно сказал он. «Мне нужно название сейфа и его серийный номер». Женщина встала. И прошла, виляя бедрами к большому столу на другом конце комнаты, на котором лежала ее сумочка. В это время сенатор поглядел на ее обнаженную фигуру, и его взгляд опять заискрился похотью. Она покопалась в сумочке и, достав из нее маленький листочек, вернулась назад, снова присев на кровать. Он взял листок и посмотрел, что там написано. — То, что надо, — одобрительно усмехнулся он. — С тобой приятно работать, дорогая. — Еще бы. Мари усмехнулась в свою очередь. — Деньги будут наши, даже не сомневайся. Она потянулась к нему и поцеловала в губы. — Но есть еще одна проблема произнесла женщина, глядя ему в глаза. — У нас в доме есть сигнализация, но я даже не знаю, где она находится. — Как такое может быть? — удивился сенатор. — Муж мне ее никогда не показывал, а я не интересовалась. Мари пожала плечами. — Я только знаю, что щиток сигнализации один на две квартиры и находится где-то на первом этаже, возле нашей двери. Квартира соседа расположена на втором этаже, и он, конечно, знает, где этот щиток. Сейчас я даже не могу спросить у мужа про сигнализацию, потому что это вызовет подозрение. Ладно, дорогая, — улыбнулся мужчина. — Не волнуйся, разберемся и с этой проблемой.